— Будьте спокойны, господин Маттеус, — ответила Консуэла. Я недостаточно богата, чтобы возместить убытки, которые они могли бы понести. Да и не в моем характере отвращать кого бы то ни было от исполнения своего долга. — К тому же я не спущу с них глаз, — вставил Маттеус, как бы разговаривая сам с собой. — Можете избавить себя от этих предосторожностей. Я слишком многим обязана, лицам, которые меня сюда привезли, и, очевидно, также и хозяевам этого дома, чтобы отважиться вызвать их неудовольствие. — Стало быть, сударыня, вы находитесь здесь по доброй воле? — спросил Матус, которому любопытство запрещалось, как видно, не столь строго, как откровенность. — Прошу вас считать меня добровольной узницей верный своему слову. Так я и думал. Мне еще ни разу не приходилось служить особам, которые жили бы здесь на других условиях. Однако мне часто приходилось видеть, как узники, верные своему слову, плакали и терзались, словно сожалея о том, что дали его. А ведь Бог свидетелем было здесь хорошо.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 Она узнала от него всё, о чём спрашивала. И всё-таки ничего не узнала. Его господа люди богатые, могущественные, щедрые, но весьма строгие, особенно когда речь идёт о соблюдении тайны. Этот домик составляет часть прекрасного имения,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 И терпеть не может нескромных болтунов. Консуэла так надоели его тонкие намеки и услужливые предостережения, что после ужина она сказала ему с улыбкой: "Знаете, господин Маттеус, я боюсь и сама показаться нескромной, если буду злоупотреблять вашей приятной беседой. Сегодня мне ничего больше не нужно, и я желаю вам доброй ночи."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 или же отзвуки ее собственного пения. Однако, устав попрошать этих безмолвных свидетелей ее скуки, статуи, картины, японские кувшины, полные цветов, огромные прозрачные зеркала, она начинала поддаваться смутному страху, какой нередко порождает в нас ожидание неизвестного. Ей припомнило странное могущество, какое приписывал невидимым простой народ.